15 лет назад. В дверь его комнаты постучали. На пороге стояла Аглая. Можно? С прошлой ночи она как будто стала старше, а в ее черных глазах появилось что-то такое, Михаил назвал бы это обреченностью. Это его вина. Он не переставал корить себя за поспешность. Не следовало говорить о своих подозрениях в присутствии остальных. Достаточно было рассказать Степанычу. «Но теперь-то уж что. Что сделано, то сделано. Конечно, заходи». Михаил распахнул дверь, хотел обнять Аглаю, но она отстранилась, даже вытянула вперед руки, чтобы он не смог ее коснуться. И в этом, наверное, тоже есть его вина. Вместо того, чтобы проводить ее домой, он остался с остальными в поместье, понадеялся, что при свете дня с Аглаей не случится ничего дурного, и даже днем не нашел ни минуточки, чтобы навестить ее, узнать, как дела. А все потому, что день выдался тяжелый во всех смыслах. Пришлось сопровождать Надежду Павловну в город, а потом утешать ее после нелегкого телефонного разговора с родителями Риты. Наверное, лучше него с этой задачей справился бы Степаныч, но у того хватало своих забот. Антоновка гудела, как растревоженный улей. Председатель желал знать подробности — А участковый выжимал из смотрителя все соки, пытаясь выведать, куда с места преступления подевался наипервейший подозреваемый Григорий Пугачев и почему его не задержали силами строя отрядовцев. В поместье тоже было неспокойно. Кое-кто из команды решил уехать, но оказалось, что сделать это не так просто. Вскрытие подтвердило предположение Михаила, и всех участников драмы настоятельно попросили задержаться до выяснения обстоятельств. «Миша, мне нужно с тобой поговорить». Аглая присела на застеленную кровать, поученически сложила ладошки на коленях. «Миша, ты только не перебивай, хорошо?» Аглая говорила, и в каждом сказанном слове Михаил находил все больше и больше подтверждений своим догадкам. То, от чего остальные открещивались и считали всего лишь легендой, запросто могло оказаться правдой. Аглая закончила свой рассказ, посмотрела затравленно, точно ожидала осуждения. «Выходит, ты тоже Полонская?» — спросил Михаил первое, что пришло на ум. «Я Ветрова. У меня фамилия человека, за которого вышла замуж моя мама. Миша, ты понимаешь, что все это значит?» Аглая подалась вперед, и от того, что он увидел в ее глазах, Михаилу на мгновение стало не по себе. Так же, как прошлой ночью, когда то, что он предпочитал считать молнией, едва не пробило брешь в тонкой ткани реальности. «Надо полагать, ты одна из наследниц графа Полонского». Михаил мотнул головой, прогоняя наваждение. «Но если твой отец не оставил завещание, доказать это будет достаточно трудно». «Миша, я сейчас не об этом. Я о том, что случилось с Ольгой, о том, что она натворила. Это ведь ужасно». «Аглая, ты тут ни при чем». Он старался, чтобы голос звучал как можно более уверенно. «Это дела давно минувших дней. Она убила собственных дочерей. Она их утопила. Она была больна». Я думаю, она даже не осознавала, что творила. «У меня такая же болезнь!» Аглая всхлипнула, спрятала лицо в ладонях. «И сегодня ночью, когда у меня случился приступ, погиб человек!» «Это не ты!» Михаил прижал ее к себе, погладил по голове. «Аглая, этой ночью ты была со мной. Это не ты!» «Только вторую половину ночи!» Ее голос был глух от сдерживаемых слез. «Миша, мне страшно!» «Бабушка говорит, что в детстве мне часто снилась женщина. Я называла ее Оленькой. И Пугач. Что Пугач? Вчера вечером он встретил меня. Сказал, что спящая дама хочет меня видеть. Что она зовет меня. Понимаешь?» «Аглая. Пугач сумасшедший». Михаил говорил и сам не верил своим словам. «Слишком уж много совпадений. Слишком уж все странно. И да, полночи Аглая была одна». «А что, если я тоже сумасшедшая?» если я такая, как она?» «Ты не она. Ты не сумасшедшая. Послушай, тот факт, что ты принадлежишь к этому роду, еще не делает тебя ни сумасшедшей, ни убийцей. Я в это не верю». «Не веришь?» Она отважилась, наконец, посмотреть ему прямо в глаза. «Не верю, и тебе не позволю». Михаил встал, потянул глаю за собой. «Куда?» «Пойдем на раскопки». Надежда Павловна говорит, чтобы выбить из головы дурные мысли, нужно занять руки. «Твоя бабушка знает, где ты?» «Знает. Это хорошо. Потому что сегодня ты останешься у меня». «Это невозможно!» Она покачала головой. «Возможно! Ты взрослая Аглая. Ты можешь принимать решения». Михаил уже внутренне приготовился к тому, что придется долго уговаривать, убеждать в своей правоте, возможно, не только Аглаю, но и ее бабушку, которая чего-то считает, что ее внучке может угрожать опасность. Если уж на то пошло то кто лучше него справится с ролью телохранителя? Он, конечно, не супергерой, но ведь мужчина, к тому же, не самый слабый». Аглая его удивила. После долгого молчания она, наконец, сказала. «Мне нужно как-то предупредить бабу Маню». «Это не проблема», — Михаил вздохнул с облегчением. «Передашь через Петю». На раскопках было многолюдно. Вопреки ожиданиям, к работе вернулись почти все стройотрядовцы. Наверное, Надежда Павловна оказалась права. Стресс проще пережить с лопатой в руках. Сама руководительница выглядела собраннее, чем утром. Она даже попыталась улыбнуться при виде Михаила и Аглаи. Ее растерянность и неспособность контролировать ситуацию выдавал лишь голос. Истеричные нотки в нем были едва различимы, но все же. «Решили к нам присоединиться? Вот и молодцы! Жизнь продолжается!» «Только не для Ритки!» Даша злопнула ногой кучу нарытой земли. «Вы как хотите, а я отсюда сваливаю. И плевать мне на эту вашу Антоновку и на этого вашего маньяка. Ты со мной?» Она обернулась к Максу. «Поездов сегодня больше нет», — он пожал плечами. «И следователь сказал...» «Следователь сказал...» «Ну и жди, пока вас тут всех не передушат. А я не собираюсь. Я лучше на вокзале переночую, чем здесь». Даша в сердцах махнула рукой, почти бегом бросилась к дому. «С катертью дорожка!» Послышался ей вслед злорадный Люсин голос. «Ишь, царевна выискалась! Да на тебя ни один маньяк не позарится! Курица щипаная!» «Люся, ну что ты такое говоришь?» Надежда Павловна устало опустилась на траву, посмотрела на свои перепачканные в земле руки. «А то и говорю, что думаю!» Люся уперла кулаки в бока, с вызовом вздернула подбородок. «Пока вы тут копаться не начали, все спокойно было. Может, это кто-то из вас, Ридку? Она бросила на Михаила яростный взгляд, словно именно его подозревала в случившемся. «Угомонись, Людмила!» — послышался за их спинами знакомый голос. Степаныч выглядел уставшим и подавленным. Его косоворотка обычно старательно отутюженная. Сейчас была помята и местами испачкана, а густые усы уныло поникли. «Вася!» — Надежда Павловна поспешно поднялась на ноги, посмотрела на него с испугом. «Вася, что-то новое?» «Ничего, Наденька!» — Степаныч приобнял ее за плечи. «Милиция ищет Григория Пугачева. «Думаешь, это он?» «Не знаю, но корю себя за то, что не задержал его утром». «Он же прячется?» — со свойственной ей бесцеремонностью вмешалась в разговор Люся. «Раз прячется, значит, виноват». «Или просто напуган», — сказал Степаныч мягко. «А ты, Люся, домой ступай. Отец за тебя и так уже всю Антоновку на уши поднял. Волнуется». «А я, может, боюсь!» Люся упрямо притопнула ногой. «Маньяк где-то поблизости рыщет, а вы меня одно отправляете!» Она подошла почти вплотную к Михаилу, бесцеремонно оттерла плечом Аглаю, сказала требовательно. «Ты меня проводи!» «Петя тебя проводит!» Пришел на помощь Михаилу Степанович. «Петя, тебя тоже велили домой гнать. Вот и составишь Люсе компанию. Побудешь телохранителем!» По недовольному Петиному лицу было заметно, что перспектива стать Люсиным телохранителем его не вдохновляет. Он поморщился, сунул фотоаппарат, с которым в последнее время не расставался ни днем, ни ночью в футляр, буркнул, не глядя на раздосадованную Люсю. Ну пошли уже, чего стало? Без сопливых обойдусь. Люся раздраженно дернула плечом и, не прощаясь, направилась прочь от раскопок. Петя! Оглая тронула парня за рукав, продолжила почти шепотом. «Передай моей бабушке, что я на ночь останусь в поместье». «С кем?» Петя, видно, решил не изменять своей природной дотошности. «Это я на тот случай, если бы обманя спрашивать станет», добавил с хитрой ухмылкой. «Со мной». Михаил выступил вперед, взял Аглаю за руку. «Скажи ее бабушке, что я за ней присмотрю». «Охренеть!» Люся остановилась, обернулась, смерив Михаила и Аглаю презрительным взглядом, добавила. «Да, Аглашка». «Ты, как я, погляжу, только с виду тихоня, а сама та еще!» Под мрачным взглядом Михаила она запнулась, попятилась. «Люся, иди домой!» — с нажимом сказал Василий Степанович. «И знаете что? Давайте-ка сворачивайтесь!» Он обвел взглядом строй стройотрядовцев. «День у нас у всех выдался тяжелый, отдых мы заслужили!» «Но, Вася...» — Надежда Павловна хотела было что-то возразить — Но под ласковым и одновременно требовательным взглядом Степаныча, согласно кивнула, сказала. «Ребята, к раскопкам приступим завтра утром, если захотите», — добавила она упавшим голосом.